Глава 4. Малая Скифия Поймав поросом ветер, Узнолар быстро разогнался до приличной скорости. Квинкерема Скифов выдавала сейчас, по мнению адмирала, все четыре узла, несмотря на незначительные повреждения. Берег приближался, но еще раньше стали различимы неизвестные цели на воде. Ларрин вглядывался в их очертания своим орлиным Зором, стараясь поскорее понять, к чему готовится, то ли к новому сражению, то ли просто к дружеской встрече. После десяти минут наблюдений, за которую Узунлар еще ближе подошел к берегу, Ларин понял, что придется делать и то, и другое. Дальняя от него группа кораблей, что держалась вместе, была явно скифской. Пять потропанных Триер и две Кенкеремы. Адмирал узнал свои корабли издалека, едва их очертания приобрели четкий вид. «Ну, хвала-то мимо Садасу, кое-кто выжил», – воздел руки к нему Ларин. «Уже хорошо. А это еще что за гости тут нарисовались?» Последние слова относились к двум триерам, безвольно болтавшимся рядом на волнах гораздо ближе скифских кораблей. Это были явно греки. «Ну, две триеры – это, можно сказать, никого!» Радостно хлопнул себя по коленам адмирал и весело подмигнул капитану. «А, Тимир?» Пусть и радость Ларина триера была по сути одна, поскольку вторая, как вскоре выяснилось, имела несколько пробоин и медленно погружалась в море, находясь сейчас в полупритопленном состоянии. В ее палубу то и дело скрывалось под водой, оставляя на поверхности край борта и обломок мачты, нелепо смотревшийся со стороны. Людей на этом обломке кораблекрушения уже не было. Они либо утонули, либо перебрались на соседний корабль, который, впрочем, тоже не казался перенаселенным. Однако, увидев приближавшийся на полном ходу Узенлар, греки, которым посчастливилось после шторма оказаться посреди врагов, засуетились. Корабль был пока недвижим. Обломки весел торчали из портов. Как смог рассмотреть Ларин, едва ли треть длинных весел находилась в порядке. С таким количеством еще можно было передвигаться по спокойной воде, в час по чайной ложке, но о боевом маневрировании не было и речи. На глазах Скивского адмирала, греки пытались поднять парус. Но когда их единственная мачта с треском переломилась после первого же порыва ветра, надежда избежать невыгодного сражения пропала навсегда. Афиняне, а это были они, похватали оружие и стали готовиться к обороне. «Последний бой!» – оценил эти приготовления адмирал, пересчитав немногочисленных гоплитов на палубе Терьера. И добавил, словно размышляя вслух. Небось, на легкую победу рассчитывали, когда сюда направлялись с такой армадой. «Ну, сейчас я вам покажу, что такое воевать против Лехи Ларина. Навсегда запомните, и еще Поседону своему расскажете». Он бросил короткий взгляд на Тимира и приказал. «Идем на таран!» А когда Квинкерема перешла на весельный ход, добавил, уже обращаясь к командиру морпехов который выстраивал своих солдат в центре палубы корабля. «До тех пор, пока Триера не уйдет на дно, вы должны успеть перебить всех гоплитов и захватить не парочку пленных. Хочу побеседовать с ними, прежде чем отправить на корм рыбам». Бородач в панцире кивнул. «Будет сделано!» Бой оказался очень коротким. Узунглар на полном ходу протаранил борт плавучей мишени, которая даже не пыталась уйти от столкновения. От мощного удара Триера Греков почти разломилась на две половины. Через ее палубу прошла широкая трещина которая с каждым мгновением все увеличивалась в размерах. Вот-вот корабль должен был окончательно развалиться. Сквозь змеиную трещину адмирал даже заметил грибцов на нижних палубах, где поднималась невообразимая паника. «Хорошо же вас потрепал Посейдон», — заметил на это Ларин. «Даже воевать толком не придется». После тарана добрый десяток гоплитов, перелетев через ограждение, оказался в воде. «А ну быстрее!» — приказал своим морпехам Ларин, очень желавший узнать последние новости из первых уст. «Захватите мне пленников!» Закрепив несколько крюков, скифские морпехи спустились на палубу тонущего судна, где завязалась скоротечная драка. Они быстро уничтожили почти все сопротивление на корме. Но на носу Триера горстка оставшихся в живых гаплитов защищалась ожесточенно и смогла унести с собой пучину почти полдюжины скифов. Однако вскоре сражение неожиданно закончилось. Израненный корабль испустил из своего чрева громкий треск и развалился на две половины. Корма и нос резко пошли вверх, а все, кто был на палубе, рухнули в воду. И греки, и скифы. Лишь немногим десантникам удалось спастись, ухватившись за свисавшие веревки. Но адмирал все же получил своих пленников, которых благодаря предусмотрительности командира морпехов уже переправили на палубу Узнлара. Сам он был среди тех, кто взорвался на нее по веревкам, когда под ногами было лишь море. Еще троих удалось выловить из воды, остальные погибли. Ларин, расстроенный неожиданными потерями, приблизился к двум из раненым гоплитам, наклика привязанными веревками к основанию мачты. «Ну, посланцы Афины!» заявил адмирал, впереди в них тяжелый взгляд. «Вы еще живы только потому, что мне нужны ответы. Поговорим!» Оба гоплита смотрели на него из-под лобья. Молча хмуре черные кустистые брови, но страха во глазах было не видно. Ларин же, медленно изучавший их богатые доспехи, залитые скифской кровью, проверял свое чутье. Он знал. Чтобы заговорил один, второго нужно было пустить в расход немедленно. Нужно было лишь выбрать того, кто заговорит, и не ошибиться. Кроме того, Леха, по понятным причинам, очень не любил разговаривать по-гречески. Адмиралу даже приходилось напрягать сейчас свою память, чтобы задавать вопросы. Но Коронадис погиб, а других доверенных толмачей у него под рукой сейчас не было. «Итак», – процедил сквозь зубы Леха, для начала разговора пнув одного из них. «Сколько кораблей и откуда пришло к Одессу?» Оба пленника молчали, упрямо опустив голову. «У меня не так много времени, чтобы ждать, пока вы одумаетесь». Философский заметил на это адмирал и жестом указал командиру морпехов на одного из пленников. «Отправьте-ка этого вояку вслед за остальными. Он не ценит мое расположение». Два вооруженных боевыми топорами скифов в кольчугах отвязали одного из гоплитов и подтащили его к борту. Поняв, что с ним хотят сделать, Грек попытался вырваться, освободил руку и ударил одного из своих конвоиров. Но второй успел приголубить его топориком по голове, раскроив череп. Мертвый грек рухнул на палубу, издав громкий стон. Второй пленник, не отрываясь, смотрел на происходящее, ерзая в своих путах. После этого конвоиры, ничуть не смутившись, закончили выполнение приказа. Они подтащили уже бездыханное тело к борту, подняли и сбросили в воду. «Но...» – поинтересовался Ларин, когда все было закончено. «Ты скажешь мне, кто вы и откуда?» Рано или поздно я все равно узнаю все, что мне нужно, но это может облегчить твои страдания. Я Остис, афинский гоплит», – нехотя пробормотал грек, подняв на Ларина глаза, в которых появилось желание жить. «Сколько кораблей пришло отсюда из Афин?» – ухмыльнулся Леха, удовлетворенный тем, что разговор все-таки завязался. «Я служу на Триере», – буркнул в ответ Остис. «В нашем отряде было почти семьдесят кораблей. А квинкирем? уточнил Ларин, щурясь на солнце и с радостью разглядывая пустынный горизонт со стороны Одесса. «Ведь они тоже были в вашем флоте?» Гаплит замолчал, но, перехватив короткий взгляд, брошенный адмиралом скифов в сторону командира своих морпехов, заставил его думать быстрее. «Точно не знаю», – выдавил он наконец. «С нами были еще фиванцы. А своих-то ты знаешь?» – скорее заявил, чем спросил Леха, вновь обращая взгляд на пленника, и немного поторопил его. «Ну, а финских было штук двадцать». Все больше теряя волю, ответил Гаплит. «А фиванских уже почти столько же. Точно не знаю». «Уже что-то». Почти добродушно усмехнулся адмирал, скрещивая руки на груди и делая несколько шагов перед пленником задумчивости. «Хорошо же вам заплатили римляне, раз вы собрали такую армаду и отправились воевать так далеко. Жадность, как говорится». Он замолчал, не договорив, и вновь посмотрел на пленника. Грек молчал, ожидая своей участи. «Про спартанцев не спрашиваю». Смилостивился Леха. «Знаю, что вы с ними не дружите. Да и по морю они не уходят. Расскажи лучше, что с греческими кораблями после шторма». Грек поднял изумленные глаза на адмирала Скифов, но Леха предупредил его ответ. «Я знаю, что ты не бог и не прорицатель. Расскажи, что сам видел». «Наш передовой отряд из Тридцати триер пытался перехватить ваши корабли у самого берега», начал Грек. «Остальные шли позади». «А, так ты, значит, из авангарда этой флотилии? пробормотал довольно Леха себе под нос. «Прекрасно. Продолжай». «Но ветер помешал нам догнать скифские корабли и навязать им бой до темноты», — ответил Грек. «Да еще и тот шторм, разыгравшийся так не вовремя». «Кому как?» — вставил свое слово Леха, настроение которого улучшалось с каждой минутой. «Когда мы завершили окружение, уже смеркалось», — продолжал разговорившийся Грек. «И сражение я видел не все. Наша триера атаковала одну из ваших и... пустила ее на дно». Пока мы дрались, мимо прошло несколько скифских кораблей. Один из них, кажется, Квинкерима, повредил несколько афинских судов, но тоже был остановлен и захвачен. «Захвачен?» – напрягся Ларин. «Ты помнишь его название?» «Нет, было уже темно. Что стало с другими судами скифов, я не знаю». «Ты мне лучше скажи», – направил его мысль в нужное русло адмирал. «Что стало с вашими кораблями?» Гаплит тряхнул головой, на которой запеклась чья-то кровь. Слепив волосы, словно пытался вспомнить. Пока шторм входил в силу, большинство Триер попыталось отойти к берегу. Наконец он, и в его глазах Леха увидел ужас пережитого за эту ночь. Все равно было уже ничего не видать, и на прекратили бой. Но ураган помешал этому. На моих глазах перевернулась почти половина кораблей из нашего отряда, и многие греки отправились на встречу с Посейдоном, который от чего то прогневался на нас. Посмотрев на адмирала, нависавшего над ним, словно статуя морского бога, он добавил, К тому моменту финские кинкеремы приблизились к нам, чтобы помочь окончательно разбить ваши силы, но им это не удалось. Несколько из них столкнулось друг с другом. Некоторые прокинул ветер, а остальные пропали во тьме. Больше я ничего не видел. Нас носило всю ночь. Мы чудом спаслись вместе с другой триерой, оказавшейся рядом. Но тут показались вы. Ну что же, кивнул довольно Ларин. Если все так, как ты говоришь, ты принес хорошее вести. Ваш флот, если не уничтожен ураганом, то потрепан основательно. Поэтому я тебя не убью. На лице Гаплита против воли промелькнула радость. Но мои люди не поймут меня, если я доставлю тебя на берег, поспешил успокоить его Леха, почесывая бороду. Поэтому я отправлю тебя обратно в море. Там плавает еще много обломков, и если твой поседон пощадит тебя, ты останешься жить. Но договариваться тебе придется с ним самому. И не обращая внимания на вопли пленника, которого уже отвязывали от мачты, чтобы выбросить за борт. Леха приказал капитану. Тимир, идем к берегу. Нужно посмотреть, кто из моих солдат уцелел». Когда они приблизились к группе кораблей, радости находившихся на них скифов не было предела. Они узнали корабль своего адмирала, огласив море криками. Узумлар опять лег в дрейф. Быстро проведя осмотр и заслушав доклады о повреждениях, которые позволяли двигаться дальше, адмирал пришел в еще лучшее расположение духа. Как минимум третьего флота находилось на плаву, а груз в трюмах также пребывал в целости и сохранности. После вчерашнего сражения и пережитого шторма, это было настоящей удачей. Пока Ларин был занят этим, к нему явился Тимир с докладом. Оказалось, что капитан флагмана опознал местные берега. Они находились неподалеку от гавани Том. «Говоришь уже близко?» – поднял голову адмирал, сидевший за длинным столом в окружении других капитанов и офицеров. Он устроил совет прямо на корме своего корабля. «Интересно, кто там сейчас хозяйничает? Все еще греки или уже мы?» Вопрос остался без ответа. Да Леха и не ждал его от Тимира, не посвященного во все детали налеты на Одессу. Ларин вспомнил о своем задании Таксару, который должен был усиленно штурмовать город и гавань, полную кораблей. Когда они проплывали той ночью мимо Том, город и гавань уже горели. Начало было впечатляющим, подумал про себя Леха, решая, куда направить свой вновь обретенный флот. Возможно, Таксар уже взял город, а если нет, то наверняка пожег корабли. Не зря же я ему катапульту Архимеда оставил. Идем в Томы, Решил он после недолгих размышлений. Надо бы глянуть, что там происходит. Оправдал он свои действия, вспомнив о приказе царя немедленно двигаться в Крым. Я же отвечаю за эту армию. а Таксар скорее всего, еще и не знает о нависшейся над ним угрозе. Все равно мне придется плыть в Крым. Если жив, заберу его с собой. Такой помощник мне и там пригодится. Дела там закрутились серьезные. Ну, а Дельту Истры охранять придется Аргиму, если царь еще никого не назначил, пока я был в отлучке. За следующие полдня Они беспрепятственно проделали большой путь, не встретив ни одного греческого корабля, словно вся эта армада сгинула в морской пучине. Наступившая ночь нового шторма не принесла, и вскоре они действительно оказались у гавани города, некогда считавшегося неприступным. Ларин стал узнавать побережье, как ни крути, уже второй раз здесь проплывал. За это время его флоте неожиданным образом увеличилась. На рассвете к ним пристало еще два потрепанных судна. Оба были триерами из его отряда частями все же сумевшегося прорваться сквозь греческие кордоны и продолжавшими путь без своего командования в обратном направлении. Почти у самых Том они воссоединились с основной эскадрой. «Боги за нас!» – ликовал скифский адмирал, получивший доклад о почти полной боеготовности обеих триер и сохранности груза. Не так страшны греки, как их молюет. Когда до гавани Том осталось совсем немного, это случилось ближе к вечеру, Ларин приказал миновать город на приличном расстоянии. Хотел убедиться, что обугленные и стен, которые он лицезрел с борта своего корабля, не таят себе греческих солдат и что встречать его не выйдет восставший из пепла флот. Однако предосторожности оказались напрасны. Когда он уже почти миновал город, его эскадру заметили и вышли встречать, но не греки, а две к беремы, увидев которые, адмирал дал приказ остановиться и лечь в дрейф. Таксар просит узнать, заявил ему поднявшийся на борт гонец, широкоплечий воин в кольчуге и блестящем шлеме. Почему адмирал решил идти сразу в Истер и просит его посетить томы, захваченные по его приказу? «Так значит, неприступные томы захвачены?» Дело удивился адмирал, словно и не было такого приказа. «Великолепно. А что с греческим флотом, хранившимся в укрепленной гавани?» «Стена разрушена», – с гордостью доложил боец, принеся радостную весть. «Почти все корабли сожжены». «Почти?» – против воли озадачился Леха, которого должна была обрадовать такая весть. Он просто вспомнил о своих потерях, и о том, что предстоит еще воевать с остатками греческой флоти и здесь, не говоря уже о вояже в Крым, где ждали боспорские греки со своими боевыми судами. В «Часть сожгли мы во время штурма», – доложил гонец, махнув рукой в сторону полуразрушенной стены, что защищало гавань с моря. «А остальные подожгли сами греки, чтобы нам не досталось. Но несколько нам все же удалось захватить». «Сколько и каких кораблей вы захватили?» – обрадовался адмирал, сделав шаг навстречу гонцу что жал со бартакен керемы с тех пор как поднялся на палубу тот положил плечами я был в осадной группе города проговорил он штурмовал стену на земле а в кораблях я не сильно разбираюсь самых не видел и не считал зная только что несколько удалось отбить прежде чем их подпалили ну ладно сменил возникший было гнев на милость адмирал тогда плыви обратно обрадует таксара. мы следом где он кстати обосновался в городе опять махнул рукой скиф там где главная крепость «Цитадели, значит?» – понял Лёха. «А где Аргим?» Скиф опять пожал плечами. «Говорят, стоит под городом со своими всадниками. Вчера еще был там. Но где он сегодня, я не знаю. Служу при Таксаре». Лёха кивнул, едва сдержав улыбку. С тех пор, как у скифов появился флот и артиллерия, далеко не все бывшие кочевники управлялись седлом и лошадью так же хорошо, как и раньше. Появилась масса новых профессий. Кому-то пришлось стать моряком, кому-то артиллеристом, кому-то морским пехотинцем. «На все воля Иллура!» – решил Леха. «На то он и царь!» Провожая взглядом гонца, спустившегося на свою берему, которая тотчас отчалила в направлении гавани, Ларин вспомнила приказик к царя, предписавшего ему безо всяких задержек плыть в сторону Крыма. Он же только и делал, что где-то задерживался. Впрочем, адмирал был вынужден признать, не все зависело от воли Иллура. Греческий флот, вставший у него на пути, на эту волю, например, внимания не обращал, а с ним приходилось считаться. Однако, ослушавшись Лура один раз в Одессе, Леха не собирался дожидаться в томах второго нападения армата греков и хотел ее покинуть как можно раньше. «Сухопутных сил здесь достаточно, как-нибудь отобьются», думал адмирал, пока его корабли приближались к гавани вслед за беремами сопровождения. Разглядывая окрестности захваченного города, он с удовольствием заметил на берегу, чуть правее гавани, массу шатров скифской конницы и царившее между ними оживление. А вот и Эргим. Великолепно. Будет кому спартанцев встретить, когда сюда доберутся. Жаль, мне не привелось. Все корабли адмирала Ларина, миновав опущенную цепь, вошли внутрь и пришпортовались к пирсу, чудом сохранившемуся в гавани, выглядевшей как остывшее костровище. Таким же чудом смотрелись пять целехеньких триер и квинкерема, возвышавшиеся чуть дальше. На мазках сопровождения отряда вооруженных скифов их поджидал уже и сам военный комендант, захваченный в том, ничуть не зазнавшийся от одержанных побед, и с радостью обнявший возвратившегося начальника. «Ну, я смотрю, кто тут славно повоевал», похвалил Леха своего помощника. «Можно тебе лихие дела доверять, я не ошибся». «Мы взяли город», доложил Таксар, жестом прилагая адмирала осмотреть все самому. Помогла катапульта Архимеда. «Я такой пожар тут разжег с ее помощью, что греки не выдержали и сдались». «Сдались?» не поверил своему Шамларин, поднимаясь в окружение охранников по вновь отстроенным мосткам из гавани в крепость слеза Таксаром. «Неужели сдались?» «Не без боя, конечно», – продолжал докладывать Бородач. «Стены у них были крепкие, едва одолели. Но после того, как мы взорвали наружную стену, и туда проникла конница Аргима, город был окружен. Сопротивлялся отчаянно несколько дней, но пожар сделал свое дело. Помощи им было ждать неоткуда, и они открыли ворота, когда дым повалил за всех щелей. Это случилось буквально вчера к вечеру. Ветер дул сильный, пожар раздувало быстро. «Насчет помощи-то ты ошибаешься». Успокоил его адмирал, разглядывая морской горизонт, когда они уже поднялись на одну из томских башен. «Она вот-вот подойдет. А могла бы и вчера появиться, если бы не тот самый ветер». Таксар ждал продолжения молча, удивленный заявлением адмирала. «Я сам еле ноги унес», – просто ответил Леха, немного успокоенный, что на горизонте пока было чисто. И добавил, заметив на лице верного Таксара недоумение, «К Одессу подошла морская флоте афинян и фиванцев, а по суше еще и спартанцев». Так что недавний шторм был для меня спасением. Да и тебе, я смотрю, помог запалить город. Я же едва вырвался из окружения с горстка кораблей, половину потерял в бою и во время бури. Ларин помолчал, изучая лицо помощника, словно видел его впервые. Одна радость, этот шторм разметал корабли Афинян и потопил немало. Если утонуло хотя бы половина из них, то уже она будет гораздо легче. А много их пришло? Озадачился Таксар от такой пламенной речи командира. Значит, надо срочно готовиться к отражению атаки с моря? «Много. Больше сотни», – не таясь ответил Ларин на первый вопрос. Таксар едва не присвистнул. «Если так, то нам немедленно надо укреплять гавани и стены». «Мысль верная», – не стал отговаривать его адмирал. «Но есть еще кое-что. Давно Иллу ушел отсюда. Уже несколько дней как ускакал», – ответил Таксар, с опаской поглядывая на море, от которого теперь исходила реальная угроза. «Скоро в Крыму будет». Сообщение о спартанцах он оставил без внимания, словно их и не было. «Какие приказы он отдал?» Он встречался с Аргимом, приказал ему взять всю оборону на себя, а мне велел лишь отправить гонца в Одис и дожидаться вашего возвращения, что я и сделал. Город тогда еще не пал». «Понятно», – кивнул Ларин, прохаживаясь вдоль стены. «Похоже, судьба о Том его не сильно волновала». «Да но и понятно». «А что, еще что-то случилось?» – догадался по тону своего командира Таксар. Ларин вздохнул. «Случилось. Да еще как. Сарматы нас предали. Крыму война». Тем письмом царь вызвал меня обратно в Крым, так что я задерживаться здесь не намерен. Да и твою судьбу он, похоже, предвидел. Прозорливую у нас царь». Леха сделал еще несколько шагов вдоль стены, провел пальцами по шашавой кромке камня и добавил. «Ну, что смотришь? Пойдем, Аргима навестим, раз он теперь главный. Остальное по дороге расскажу». Ларин и Натаксар спустились по каменной лестнице во внутренний двор, сели на приготовленных для них коней и покинули цитадель через главные ворота в сопровождении охраны. От этих, некогда массивных и надежных ворот, теперь оставались только внешние балки. Вся же центральная часть была начисто вынесена каким-то мощным тараном. «Чем пользовался?» – поинтересовался Ларин, разглядывая тотальные разрушения, и попробовал угадать. «Катапульта?» «Она!» – кивнул Таксар. «Оружие превосходное! Если бы не эта катапульта, греки бы до сих пор сопротивлялись. Сидели они в городе крепко». «Молодец!» – похвалил Ларин, слегка придерживая лошадь за узду чтобы рассмотреть следы бушевавшего огня, имевшиеся повсюду. Пожар и правда был знатный. Архимеду отдельное спасибо. Поблагодарю, если еще раз доведется увидеть старика. Миновав не один десяток обгорелых домов, местного купечества и нескольких амбаров, походивших на скелеты древних чудищ, скифы выехали из города через еще одни полуразрушенные ворота и оказались в поле. Невдалеке виднелся лагерь Аргима, который по привычке предпочитал жить в юрте, и каменный городской уют не уважал, предпочитая ему простор. «Городишко подлатать придется», – подумал слух Ларин, – «иначе его не удержать. А еще ведь Истер и вся дельта реки. Да, солдат надо много». У входа в лагерь их попыталась остановить охрана, но, признав адмирала, пропустила к юрзе главнокомандующего первой конной. Аргим как раз трапезничал в одиночестве, обгладывая ребра кабана, который, легко готов был покляться, еще днем бегал в окрестных лесах. Теперь же эта освежеванная и зажаренная на костре тушка покоилась на огромном подносе в юрте у Аргима, прямо на ковре. «Здравствуй, Алексей!» – радостно всплеснул руками Аргим и, отложив в сторону мясо, обнял прибывшего. «Давно тебя ждал! Садись, отдохнем с дороги!» «Она, знаю, была нелегкой, и ты, таксар, садись!» «Да уж!» – усмехнулся Ларин, взяв налитую собственноручно Аргимом чашу с вином. Едва ли на корм рыбам не ушел вместе со всем флотом. «Непогода была!» – подтвердил Аргим, возвращаясь к трапезе и отрезая гостям по ломтию сочного места. «Боги гневались сильно, но ты, хвала богам, жив!» «Потому что боги гневались не на нас!» – заявил Леха, залпом осушая чашу и наливая себе еще. Вино пришлось ему по вкусу. «Они гневались на греков, которые встали у нас на пути!» «Ты повстречал в море греков?» – деловито осведомился Аргим перерывах между словами, отрывая своими крепкими зубами по огромному куску мяса от ребер. повстречал, кивнул Ларин, как ни в чем не бывало, тоже продолжая есть. «И вскоре они будут здесь, так что тебе придется их встретить достойно, а их немало». Аргим даже ненадолго прекратил жевать, услышав новость. «С тобой мы все греков отобьем, Алексей!» – проговорил он, еще не до конца поняв, к чему клонит Ларин. «Наш царь ведь был здесь?» – на всякий случай поинтересовался адмирал, Словно не был в этом до конца уверен. А задаченный коник кивнул. «Приказал тебе принять командование над всем войском?» Продолжал напускать туман Ларин, дожевывая мясо. Аргим вновь кинул. «А что еще он тебе сообщил?» «Вот ты о чем!» – догадался наконец Кев. «Об этих предателях-сарматах, что напали на Крым?» «Именно!» – похвалил его за догадливость Ларин. «Тебе он приказал охранять побережье, а мне плыть в Крым со всем флотом». «Как?» – не поверил своему шамаргим? Аргим хотя и понимал, что Ларин не врет и не шутит. «А как же мне без тебя обороняться с моря? Ведь ты говорил, греков много идет?» «Много!» – подтворил Леха, усмехнувшись. «До шторма было не меньше сотни кораблей, но боги, кажется, наполовину умерили их пыл». Аргим посчитал что-то в уме и покачал головой. «Все равно немало осталось». «Оно понятно», – не стал спорить Ларин. «Немало. Я вообще чудом прорвался сквозь тиктерьеры. Однако, сам знаешь, приказ царя – это закон». Ларин доел мясо, выпил еще чашу вина, изрядно захмелев, и продолжал держать речь на стихийно образовавшемся военном совете. От нахлынувших чувств он стал широко размахивать руками, то и дело заливая полок юрты. «Ты уж извини, Аргим», – заявил адмирал, – «но кораблей я тебя оставить не могу, и так потерял половину после Навега на одесс Аргим помолчал, ожидая, чем еще его порадует Алексей. «Кроме того, и те заберу, что вы сами захватили, а потом быстро наведаюсь». Туда гонцов послать надо немедля. Прямо сейчас. Времени мало. «Мое дело, конечно, степь», – заявил на это Аргим, вытирая руки о штаны. «На земле я отобьюсь от любого врага. Но наступать дальше будет трудно. А без кораблей вообще никак». «Наступать?» – удивился оптимизм главного коника Леха. «Да пусть боги пошлют тебе столько сил, чтобы ты смог остановить их и задержать на рубеже реки. По суше сюда идут спартанцы и фиванцы. Конницы я не видел, так что, скорее всего, только пехота». «Я должен оставить без боя Тома и даже Истор? не поверил своему Шамаргим. «Нет, я этого не говорил», – успокоил его Ларин. «И ничего такого приказывать тебе уже не могу. Бейся, как знаешь, хоть в поле, хоть в крепости сиди. Главное – усть и реки не отдавай грекам и продержись до тех пор, пока мы с Сулуром разделаемся с этими предателями-сарматами. Пока не выгоним их из Крыма, и времени появится вновь здесь очутиться». Но, несмотря на заверения скифского адмирала о быстрой победе над врагами, По лицу Аргима было ясно. Он уверен, это будет долгая песня. У Степняка быстро поубавилось оптимизма. Впрочем, ненадолго. Выпитое вино сделало свое дело, и скоро он опять пришел в нужное состояние. «Ай, Алексей!» – заявил он, хлопнув также изрядно принявшего на грудь адмирала по плечу. «Пусть хоть все греки сюда приплывут, всех прогоню обратно, или здесь же и останутся!» «Вот эти слова я и рад слышать!» – приобнял он скифа в свою очередь. «Узнаю храбого Аргима. Я сообщу царю, какой ты сильный воин. Да, впрочем, он и сам знает». Когда сильно захмелевшая троица, откинув полок Юрта, показалась на свежем воздухе, уже опускались сумерки. Лайлина очень тянула расслабиться, но подсознательный страх, что греки могут появиться в любой момент, и тогда он точно не доплывет до Крыма, заставил его соображать лучше, чем он, казалось, был сейчас способен. «Аргим», – проговорил он, разглядывая закат над морем, «Отлично различимый с этого места. Отправь гонца в истр, пусть готовит флот к выходу. Завтра утром я буду там». «Послушай, Алексей», – попросил друг Аргим таким голосом, что адмирал просто не смог ему отказать. «Оставь мне хотя бы несколько кораблей». «Ладно», – кивнул тяжелый горовой адмирал. «Забирай те, что вы захватили. Гребцов сам подберешь. Но корабли, что стоят в гавани Истра, извини, возьму с собой. В Крыму тоже будет битва».